Техника основных приемов Непрерывистая вибрация выполняется концевой фалангой одного или нескольких пальцев в зависимости от области воздействия, при необходимости одной или обеими кистями, всей ладонью, основанием ладони, кулаком, пальцами, сжатыми в кулак. Этот прием применяют в области гортани, спины, таза, на мышцах бедра, голени, плеча, предплечья, по ходу важнейших нервных стволов вместе месте выхода нерва БАТ-БАС. Прерывистая вибрация, ударная. Заключается в нанесении следующих один за другим ударов кончиками полусогнутых пальцев, ребром ладони локтевым краем, тыльной поверхностью слегка разведенных пальцев, ладонью с согнутыми или сжатыми пальцами, а также сжатой в кулак кистью. Движение выполняется одной, двумя руками попеременно применяют на верхних и нижних конечностях, спине, груди, в области таза, живота, пальцами на лице, голове. Техника вспомогательных приемов. Сотрясение. Выполняется отдельными пальцами или кистями. Движение производится в различных направлениях и напоминает как бы просеивание муки через сито. Применяют на спастических мышечных группах, на гортане, животе, отдельных мышцах. Встряхивание. Выполняется обеими кистями или одной с фиксацией кисти массируемого или голеностопного сустава. Этот прием проводится только на верхних и нижних конечностях. При применении его на верхних производят рукопожатие и встряхивание в горизонтальной плоскости. На нижних конечностях встряхивание выполняется в вертикальной плоскости с фиксацией голеностопного сустава при выпрямленном коленном суставе. Рубление Выполняется локтевыми краями кистей. Ладони при этом располагают на расстоянии 2-4 сантиметров между собой. Движения быстрые, ритмичные, вдоль мышц. Похлопывание. Проводится ладонной поверхностью одной или обеих кистей. Пальцы при этом сомкнуты или согнуты, образуя воздушную подушку для смягчения удара по телу массируемого. Применяют на груди, спине, в области поясницы, таза, на верхних и нижних конечностях. Поколачивание. Выполняется локтевыми краями одной или обеих кистей, согнутых в кулак, а также тыльной стороной кисти применяют его на спине в поясничной ягодичной областях на нижних и верхних конечностях пунктирование выполняется концевыми фалангами второго третьего или второго пятого пальцев подобно выбиванию дроби на барабане Можно проводить прием одной кистью или двумя, пальцевой душ. Применяют на лице, в местах выхода важнейших нервных стволов, в области живота, груди, спины и других областях тела, а также в бат бас.